Эпизод семнадцатый Я слегка покачнулась, и если бы не поддержавшая меня Мейлин, наверняка бы упала. «Давайте тогда прогуляемся по саду», — дрожащим голосом предложила я. Всюду сновались стражники. Строения, которые еще не были досмотрены, охранялись у входа. Пара стражей встала неподалеку от моих покоев. «Я, пожалуй, пока найду Янми», — улыбнулась люифей и, изобразив легкий поклон, ушла вместе со своей стражей. Моя нервозность усиливалась с каждой минутой. «Что сделает император, когда узнает, что книги взяла я?» «Может быть, пойти и признаться прямо сейчас, пока еще не поздно?» «Что-то тут как-то душно», — прошептала я, садясь на скамейку. «Может быть, принести вам веер, госпожа?» — спросила она. «Правда, в ваши покои не пустят, но, может, Евнух Джен даст мне другой или разрешит войти в комнаты». Она запнулась, не зная, как правильно действовать. «Да, сходи, сходи», — отмахнулась я. «И, Вейлун, ты тоже сходи куда-нибудь. Хотелось побыть одной и обдумать ситуацию. Допустим, книги найдут. Что я буду говорить?» Могла ли Люлуань знать расположение тайника? Я-то знала его из дорамы. Если она не знала, это одно. Можно сказать, что наткнулась случайно и решила почитать книги. В таком случае лучше пока не признаваться, а потом изобразить удивление. Как это книжки нельзя было брать? А вот если Люлуань знала о тайнике, то также должна была знать, что книги драгоценные. И очень секретная. В таком случае лучше прямо сейчас бежать и плюхаться императору в ноги, изображать небезызвестного домового эльфа, так, чтобы сам Добби обзавидовался. Нет, нужно идти. Я решительно выдохнула, будто перед прыжком в ледяную прорубь, встала и, развернувшись, обнаружила, что Вейлун не ушел. «Ты все еще здесь?» Страж стоял рядом и внимательно смотрел на меня. «Вас что-то беспокоит, ваше высочество». Это не было вопросом. «А если он мне поможет вытащить книги из комнаты?» Вдруг вспыхнула безумная мысль. «Насколько он сейчас силен? Вчера еще валялся с температурой, а сегодня уже выглядит вполне сносно. Сказалась ли болезнь на его магии? И не догадается ли он, что я знаю все его секреты, Если попрошу о помощи. Я перевела задумчивый взгляд со стража на вход в покое. Там находится что-то, чего быть не должно. Негромко спросил Вайлон. Вопрос заставил меня вздрогнуть. Я незаметно ущипнула руку, чтобы хоть немного прийти в себя и собраться. Неужели все настолько очевидно? Может быть, я могу как-то помочь вам? В тоне стража. Послышались вкрадчивые нотки. А ты! Мой голос прозвучал хрипло. Пришлось откашляться, чтобы продолжить. Ты можешь? Руки мелко дрожали. Я сцепила их в замок, но это все равно не помогало. Вейлун встал на одно колено, чтобы быть на одном уровне с моим лицом. Что нужно забрать, ваше высочество? Я сдавленно сглотнула: Сказать! Или идти к императору сповинной. Под матрасом две книги. Они должны быть в библиотеке. С трудом выдавила я. Можете на меня положиться. Вэйлун поднялся, поклонился и быстрым шагом ушел в противоположную от моих покоев сторону. Я осталась одна, чувствуя, как с каждой секундой тревожность штурмует новые высоты. Получится ли у Вейлуна? насколько сильно он рискует если его поймают это будет катастрофа его не просто изобьют наверняка кинут в тюрьму поскольку посчитают что это он пытался стащить книги нет лучше все таки сразу пойти признаться во всем императору я встала сделала несколько шагов вернулась и уселась обратно на скамейку черт «Если признаюсь сейчас, то опять же могу подставить Вайлуна, если его застукают прямо в моей комнате или заметят следы его магии». Голова кружилась от всех этих мыслей. Время шло медленно. Каждая минута казалась вечностью. Каждый шорох, каждый звук заставляли сердце пропускать удары. Руки все еще дрожали, и я пыталась успокоить себя, считая вдохи. Проникающие сквозь листву лучи солнца причудливо играли на вымощенных камнем дорожках. Красота природы должна была умиротворять, но сейчас это не работало. Я услышала шорох за спиной, обернулась и ничего не заметила. Снова перевела взгляд на дверь в свои покои. Мне показалось, или около нее мелькнула какая-то тень, или просто перед глазами плывут круги от волнения. «Вэйлун, пожалуйста, хоть бы у тебя получилось. Если получится, то я...» Я перебирала в уме варианты того, что смогу для него сделать. «Купить новый ханьфу? Приготовить вкусный обед?» Ага, борщ сварить!» Из горла вырвался нервный смешок. «Нет, борщ мы оставим на особый случай, как самую тяжелую артиллерию. Если у него получится, то я поговорю о том, что он усыпил меня» чтобы я не мешала ему убивать двух подонков. Послушаю его доводы и попробую его понять. Я считала, что ничто не может оправдать убийство. Но тут не 21 век с его гуманностью и человеческой жизнью как высшей ценностью, когда даже для отпетых преступников смертная казнь не везде применяется. Вэйлун рос в совсем другой культуре и с другим менталитетом. Да. Будет правильно постараться его понять. Я пыталась уловить любой звук, который мог бы указать на возвращение Вейлуна. Но все, что я слышала, это пение птиц и шелест листьев. Страж вернулся где-то через полчаса. Или спустя палочку благовоний, как сказала бы Мейлин. Его лицо было спокойным. Я не выдержала и пошла навстречу. Получилось. Он поклонился. Все сделано, ваше высочество. Облегчение захлестнуло меня. Железные тиски перестали сжимать грудь, и я, наконец, могла вздохнуть спокойно. Спасибо, Вайлон. Захотелось коснуться его, взять за руки, пожать их или еще как-то выразить свою признательность. Но пришлось сдержаться. Сейчас вокруг было слишком много случайных свидетелей для таких вольностей. «Алло, Луань, вот ты где!» — к нам подошла Люифей вместе со своей служанкой и личными стражниками. «Может, пока ждем, попьем чаю в беседке?» «Да, отличная идея», — тепло улыбнулась я. «Теперь можно спокойно пить чай и ждать, пока пропажу обнаружат в том месте, где она должна быть. Да, не в тайнике, где-нибудь на полках или под стеллажами, но на сегодня поиски все равно прекратятся». И я выдохну. Посуду для чайной церемонии подготовили довольно быстро, и Люифей начала разговор о последних дворцовых сплетнях. Я, отвлекшись от переживаний, вдруг поняла, что чего-то не хватает, или кого-то. Мейлин, я покрутила головой, где она? Если хочешь, я отправлю Енми ее поискать, предложила наследная принцесса. В это же время. К нашему столику подошел главный евнах. Ваше высочество принцесса Люи Фэй! Ваше высочество принцесса Люлуань. Все закончилось. Вы можете снова свободно везде ходить. Нижайше прошу прощения за доставленные вашим драгоценнейшим персонам неудобства. Похоже, пропажу нашли! Вскинула брови Люифей и ослепительно улыбнулась. В таком случае мне пора возвращаться в свой дворец. Теперь я точно знала, что должна Вейлуну больше, чем просто благодарность. У него получилось. Я глубоко вдохнула и выдохнула, окончательно отпуская остатки напряжения. «Вейлун, ты не мог бы найти Мейлин?» Улыбнулась я стражу. «Ах да!» — вдруг спохватился явно Джен. «Она сейчас в бюро наказаний». «Что? Но за что?» — спросила я, запинаясь. — Завопиющее нарушение правил дворца. В ее комнате обнаружили непотребную, порочащую честь литературу, — улыбнулся мне явно Джан. Джен. — Но не переживайте, ей грозит всего сто ударов палкой. Возможно, она их даже переживет. Словно удар поддых. В ушах зазвенело. Вся радость и облегчение, которые я почувствовала, испарились. «Мэйлин! Как я могла о ней забыть? Как я могла допустить, чтобы с ней случилось это?» Его Величество уже распорядился выбрать для вас новую служанку. Я перевела шарашенный взгляд на Люи Фэй, которая также выглядела встревоженной, а с нее на Ян Ми. Это все это, гадина! Испугалась, что ее застукают с книгой, и, как и в дарами подкинула в первую попавшуюся комнату. Только в дораме это была комната Вэйлуна, а тут подвернулась комната моей Мэйлин. Я тяжело сглотнула. «Сестра?» Люи Фэй тоже посмотрела на Янми, закусила губу и коротко тряхнула головой. «Она не подставит себя и не сдаст служанку, как не сдала ее тогда, когда на кону были жизни и здоровье Вэйлуна. Я просто теряла время». Не дожидаясь ответа, я резко поднялась и направилась к бюро наказаний. Вайлон поспешил за мной, как и Евнух Джен. «Ваше Высочество, не нужно вам туда ходить. Зачем?» Запыхавшись, едва поспевая за моим быстрым шагом, причитал Евнух. «Все уже решено. Ее поймали с поличным. Я все больше осознавала, в какое чудовищное место угодила. Человеческая жизнь здесь ничего не стоит». Если император так легко подписывает смертный приговор, а такое количество ударов для хрупкой Мэйлин — это смерть, служившей верой и правдой его семье девушки, то как я могу требовать благородства и все прощения от луна Благородство можно воспитывать только своим примером. Я остановилась на пороге бюро и глубоко вдохнула, собирая все силы и решимость. «Ваше высочество!» «Его Величество будет недоволен, если узнает...» Евнух Джен все еще не терял надежды меня образумить. «Я не могу позволить невинному человеку страдать из-за чужих проступков!» Отрезала я и вошла внутрь. «О каких чужих проступках вы говорите?» Сморщился Евнух. Мои шаги эхом отдавались по коридору, пока я приближалась к нужному залу бюро. Открыв дверь... Я увидела Мэйлин, стоявшую на коленях. Служанка дрожала, пытаясь держаться ровно. Но то и дело покачивалось, будто вот-вот упадет. Плечи мелко тряслись, а лицо было влажным от слез. Одежда, обычно опрятная и аккуратная, была смята и испачкана. Виднелись пятна от земли и пыли, тонкая ткань кое-где порвалась. Остальные, заметив меня, принялись кланяться. «Принцесса Лилуань!» — жалобно вымолвила несчастная служанка. В ее глазах вспыхнула надежда. «Я ни в чем не виновата, правда! Принцесса, скажите им!» «Отпустите ее!» — приказала я. Свой голос я услышала как чужой. Кто бы мог подумать, что я способна говорить так властно, будто настоящая императорская дочка. Все замерли. Вэйлун, стоя рядом, то ли инстинктивно, то ли демонстративно положил ладонь на рукоять меча. Евнух Джен вошел вслед за мной, бледный от шока. «Ваше высочество, вы не понимаете!» — начал он. «Я понимаю больше, чем вы думаете, Евнух Джен», — громко возразила я. «Книгу, которую вы нашли, дала Мэйлин я. Она спрятала ее по моему приказу. А значит, и наказание получать мне. Повисла тишина.